38 глава. К выбору школы все отнеслись очень серьезно. И теперь яр с Данькой на перебой предлагали варианты Даже Игнатьев отметился, предложив лице в хамовниках. Мы рассматривали варианты вступительных экзаменов, спорили о предпочтениях. Мне нравится, что Данил принимает в наших разговорах такое деятельное участие. Он твердо заявляет свое мнение не стесняется и не боится его отстаивать. Мое сердце поет от радости и наполняется благодарностью Кирославу за это. А наши вечерние прогулки начинались теперь со осмотра очередного школьного двора. И пока я с Ричардом чинно прогуливалась перед школьным фасадом, эта парочка исследовала территорию и здание, невзначай беседовала с дворником или загулявшим учеником Как сказать, изучали объект с тыла. Разведчики — шпионы. И если их высокие требования были удовлетворены, то на следующий день, в обед, мы с Ярославом чин по чину шли на прием к директору, узнавать с официальной стороны школу и требования поступления. В общем, развлекались на всю катушку. Данька — технический мальчик. Ему легче даются точные науки. Поэтому он категорически против языковых школ, хотя китайским языком заинтересовался. Может быть, из этого что-то и получится, если плавно вписать занятия в график. Еще Данька больше не хочет ходить на плавание. Категорически. У него конфликт с тренером. А поскольку теперь у моего сына начался период приключенческих романов, Тут Данька готов с энтузиазмом заменить плавание фехтованием. Это нужно было видеть, когда Данилка с Ярославом яростно высчитывали, за сколько часов может современный путешественник преодолеть расстояние вокруг света, если поставит себе такую цель. Тома Жюль Верна вперемешку с Дюма теперь у нас повсюду. И мне это очень нравится. «Самое время читать о приключениях и благородстве». Данечка сильно изменился и в лучшую сторону, спокойно воспринимая отсутствие в своей жизни Владислава. «Много разговоров было у нас про Алабугу. Мы даже ездили туда на выходные, чтобы посмотреть на этот проект своими глазами. Туда принимают в старшие классы. Это если мы решимся» или поступать, как в обычный университет. Сложно определиться. И они с Яром в результате склонялись к Пироговской школе или к лицею в Хамовниках и вовсю готовились к поступлению. В целом, примерно район будущего проживания мы определили, и пришло время искать риэлтора. Я случайным образом обратилась в агентство недвижимости, очередной раз провожая Данилку, заглянула в офис, что располагался рядом. Излишне разговорчивая женщина с удовольствием обещала найти нам подходящий вариант, тем более что выкупать квартиру мы будем сразу, без ипотек и прочих сложностей. А когда в первый раз встретились с ней вместе с Ярославом, то женщина начала от чего-то нахваливать дома за городом для нас и привела в пример своего недавнего клиента, который купил домик для своей невесты в Новой Москве. Ведь бедная женщина так страдала от нападков бывшей жены, безжалостная и жадная бывшая, отобрала у несчастной квартиру, вынудила переехать к жениху, и бедняжке приходилось ютиться в обычной трешке здесь, рядом, на углу Мосфильмовской, вдвоем с женихом. Мы переглянулись с Ярославом и отказались от услуг этого болтливого риэлтора. Не стоило искать услуг рядом с квартирой Владислава. «Жадная бывшая!» — фыркнула я, выходя на улицу. «Безжалостная женщина!» Ярослав обнял меня и, притянув к себе, наконец-то поцеловал. Нежно. Прижался губами вначале к одному краю моего рта, затем к другому потом ласково обхватил мою нижнюю губу и тихонько лизнул. И отстранился. Потянулась за ним следом чуть ли не рыча, а этот искуситель чмокнул меня в нос. Ух! Время летело неумолимо. И вот я уже начальник отдела. Этим вечером мы с Ярославом решили вдвоем поужинать, отметить мое повышение. В ресторане, помпезном среди фарфора и хрусталя, отражающего свет многочисленных ламп. Душа требовала праздника и торжественности. Хотелось именно классического торжественного ужина в обстановке. Я выгуливала новое платье, что мы с Маринкой в припадке расслабляющего шопинга купили недавно. Мне платьишко безумно нравилось. Темно-сливовый шелк, изумительный материал, и сложный цвет. Зато простой приталенный крой, демонстрирующий фигуру, ласково струящийся по талии и подчеркивающий бедра шелк, обнимал при каждом шаге мои колени. Я в нем нравилась сама себе. Я чувствовала себя красавицей с искусно уложенными в низкий узел волосами и сияющими глазами. Поймав наше с яром отражение в зеркале, когда мы поднимались по лестнице, я остановилась ошеломленная. «Мы вместе такие красивые!» Негромко наигрывал что-то знакомое пианист. Через несколько тактов к нему присоединились две виолончели, а еще чуть позднее заплакали скрипки, нежно вплетая свою мелодию. «Мы сделали заказ». И официант разливал нам выбранное вино, обернув бутылку салфеткой. Как-то по-особенному настроен свет в этом зале. Когда льется в бокал вино, хрусталь начинает играть гранями. Красиво. Ярослав чуть-чуть улыбался, глядя на меня, и поглаживал ножку бокала большим пальцем. Чувствую, готовит мне сюрприз. Мы были так увлечены друг другом, что не замечали никого вокруг. А зря. Праздноешь? – прошипел рядом знакомый голос.